Глава шестая. Последствия, к которым могут привести семь прозвучавших на вольном воздухе проклятий. «Тедеум лаудамус!» — воскликнул Жан, вылезая из своей дыры. «Тебя, Бога, хвалим!» — начало католического гимна, латинский. Наконец-то оба филина убрались. «Ох, ох, гакс, пакс, макс! Блохи, бешеные собаки! Дьявол!» Я сыт по горло этой болтовней. В голове трезвон точно в колокольне. Да еще этот затхлый сыр в придачу. Ну-ка, поскорее вниз. Машну старшего братца захватим с собой и обратим все эти монетки в бутылки. Он с нежностью и восхищением заглянул в драгоценный кошелек, оправил на себе одежду, обтер бы шмаки, смахнул пыль со своих серых от залы рукавов, засвистел какую-то песенку, отпрыгнул, повернувшись на одной ноге, обследовал, нет ли еще чего-нибудь в келье, чем можно было бы поживиться, подобрал несколько валявшихся на очаге стеклянных амулетов, годных на то, чтобы подарить их вместо украшений из-за ери, и, наконец, столкнув дверь, которую брат его оставил незапертой, последняя его поблажка, и которую Жан тоже оставил открытой, последняя его проказа. Он, подпрыгивая, словно птичка, спустился по винтовой лестнице. В потемках он толкнул кого-то, тот ворча посторонился. Шкаляр решил, что налетел на Квазимода, и эта мысль показалась ему до того забавной, что весь остальной путь по лестнице он бежал, держась за бока от смеха. Выскочив на площадь, он все еще продолжал хохотать. Ступив на мостовую, он топнул ногой. «О, добрая и почтенная Парижская мостовая!» — воскликнул он. «Проклятые ступеньки! На них запыхались бы даже ангелы, восходившие по лестнице Иакова. Чего ради я полез в этот каменный бурав, который дырявит небо? Чтобы отведать обомшелого сыра да полюбоваться из слухового окна колокольнями Парижа?» Пройдя несколько шагов, он заметил обоих филинов, то есть Клода и мэтра Жака Шармалю, созерцавших какое-то изваяние портала. Он на цыпочках приблизился к ним и услышал, как архидиакон тихо говорил Шармалю. «Этот Иов на камне цвета ляпис лазури с золотыми краями был вырезан по приказанию епископа Гильема Парижского. Иов знаменует собою философский камень. Чтобы стать совершенным, он должен тоже подвергнуться испытанию и мукам». — Субконсервацион в форме специфики сальва анима, — говорит Раймонд Лули. При сохранении своей формы душа остается невредимой, — латинский. — Ну, менять не касается, — пробормотал Жан, — кошелек-то ведь у меня. В эту минуту он услышал, как чей-то громкий и звучный голос позади него разразился целой серией ужасающих проклятий. — Чёртова семя! Чертовой матери! Черт побери! Провалиться ко всем чертям! Пуп Вильзевула! Клянусь папой, гром и молния! Клянусь душой! воскликнул Жан, так ругаться может только мой друг, капитан Феб. Имя Феба долетело до слуха архидьякона в ту самую минуту, когда он объяснял королевскому прокурору значение дракона, опустившего свой хвост в чан из которого выходит в облаке дыма голова короля. Клод вздрогнул, прервал к великому изумлению Шармалю свои объяснения, обернулся и увидел своего брата Жиана, подходившего к высокому офицеру, стоявшему у дверей дома Ганделарье. Действительно, это был господин капитан Феб де Шатепер. Он стоял, прислонившись к углу дома своей невесты, и безбожно ругался. «Честное слово, капитан Фэб», — сказал Жан, касаясь его руки. «Ну и мастер же выругаться». «Поди к черту», — ответил капитан. «Сам поди туда же», — возразил шкаляр. «Однако скажите, любезный капитан, что это вас прорвало таким красноречием?» «Простите, дружище Жан», — ответил Фэб, пожимая ему руку. «Ведь вы знаете, что если уж пустилась лошадь в скач, то сразу не остановится. А я ведь ругался галопом». Я только что удрал от этих же манниц, и каждый раз, когда я выхожу от них, у меня полон рот проклятий. Мне необходимо их изрыгнуть, иначе я задохнусь. Убей меня, Гром!» «Не хотите ли выпить?» — спросил Школяр. Это предложение успокоило капитана. «Не прочь, но у меня не гроша. А у меня есть». «Ба! Неужели?» Жан величественным и вместе с тем простодушным жестом раскрыл перед капитаном кошелек. Тем временем Архидьякон, который покинул остолбеневшего от изумления Шармалю, приблизился к ним и остановился в нескольких шагах, наблюдая за ними. Молодые люди не обратили на это никакого внимания, настолько они были поглощены созерцанием кошелька. «Жеан!» — воскликнул Фэб. Кошелек в вашем кармане — это все равно, что луна в ведре с водою. Ее видно, но ее там нет. Только отражение. Черт возьми, держу пари, что там камешки. Жан ответил холодно. Вот они, камешки, которыми я набиваю свой карман. И не прибавив к этому ни слова, он с видом римлянина, спасающего отечество, высыпал содержимое кошелька на ближайшую тумбу. — Истинный Господь! — пробормотал Фэб. — Щитки, большие беляки, малые беляки, два турских грошика, парижские денье, лиарды настоящие, с орлом! Невероятно! Жан продолжал держаться с достоинством и невозмутимостью. Несколько лиардов покатились в грязь. Капитан бросился было их поднимать, но Жан удержал его. — Фи, капитан Фэб де Шатапер! Феб сосчитал деньги и, торжественно повернувшись к Жану, произнес: А знаете ли вы, Жан, что здесь двадцать три парижских су. Кого это вы ограбили нынче ночью на улице перерезанных глоток? Жан откинул назад белокурую кудрявую голову и, высокомерно прищурив глаза, ответил: На то у нас имеется брат, полоумный архидьякон. — Черт возьми, воскликнул Фэп. «Какой достойный человек!» «Идем, выпьем», — предложил Жан. «Куда же мы пойдем?» — спросил Феб. «В яблоко Евы?» «Не стоит, капитан. Пойдем лучше в кабачок Старая Наука. Ста раев наука. Это почти ребус. Люблю такие названия». «Наплевать на ребусы, Жан. Вино лучше в кабачке яблоко Евы. А кроме того, там возле двери вьется на солнце виноградная лоза. Это меня развлекает, когда я пью». «Ладно, пусть будет Ева с ее яблоком», — согласился шкаляр и, взяв под руку капитана, сказал. «Кстати, дрожайший капитан, вы только что упомянули об улице Перерезанных Глоток. Так не говорят, мы уже не варвары. Надо говорить «Улица Перерезанного Горла». И оба приятеля направились к яблоку Евы. Излишне упоминать о том что предварительно они подобрали упавшие в грязь деньги, и что вслед за ними пошел и архидиакон. Он следовал за ними, мрачный и растерянный. Был ли этот Фэб тем самым Фэбом, чье проклятое имя после встречи с Грангуаром вплеталось во все его мысли? Этого он не знал, но все же это был какой-то Фэб. И этого магического имени достаточно было, чтобы архидьякон, крадучий, словно волк, шел вслед за беззаботными друзьями, с напряженным вниманием прислушиваясь к их болтовне и следя за каждым их жестом. Впрочем, ничего не было легче, как подслушать их беседу. Они говорили во весь голос, мало стесняясь того, что приобщали прохожих к своим излияниям. Они болтали о дуэлях, девках, попойках, сумасбродствах. На углу одной из улиц с перекрестка донесся звук бубна. Клод услышал, как офицер сказал шкалеру. — Гром и молния! Поспешим! — Почему? — Боюсь, как бы меня не заметила цыганка. — Какая цыганка? — Да та, малютка с козочкой. — Смиральда? — Она самая... — Я все забываю ее чертово имя. Поспешим, а то она меня узнает. Мне не хочется, чтобы эта девчонка заговорила со мной на улице. — разве вы с ней знакомы, Фэп? Тут архидиакон увидел, как Фэп ухмыльнулся и, наклонившись к уху шкалера, что-то прошептал ему. Затем он разразился хохотом и с победоносным видом тряхнул головой. «Неужели — Неужели? — спросил Жан. — Клянусь душой, — отвечал Фэп. — Нынче вечером? — Да, нынче вечером. — И вы уверены, что она придет? — Да вы с ума сошли, Жан! Разве в этом можно сомневаться? — Ну и счастливчик живый капитан Фэб. Архидьякон услышал весь этот разговор. Его зубы застучали, заметная дрожь пробежала по всему телу. На секунду он остановился, прислонившись, словно пьяный к какой-то тумбе, А затем снова пошел вслед за веселыми гуляками. Но когда он нагнал их, они уже во все горло распевали старинный припев. В деревушке коров все ребята попали в петлю, как телята.